Глава 11. Лорд Долиш пошел погулять при луне, потому что, как и Клара, хотел подумать в одиночестве. На ферме ему жилось хорошо. Он с детства любил пикники, а там был сплошной пикник. Нравилось ему и хозяйство, что очень радовало Натти. Радовало его не только это. Он не думал, что гость с сестрой так хорошо поладят. Они почти не разлучались. Гуляли, играли в гольф, занимались пчелами. Просто сидели на крыльце. нати размечтался. Он ощущал запах флёр д'оранжа. Слышал звон колоколов. Мы бы сказали, как Дадли Пикеринг, если бы речь шла о собственной свадьбе. Прочитав его мысли, сестра бы очень удивилась. Может, и заметила бы, что слишком привязалась к Биллу за такое короткое время. Вот и сейчас, увидев пару на крыльце, Нати отскочил, полагая, что это деликатность. Элизабет решила, что у него тик. Лорд Долиш не очень удивился своим чувствам. Совесть время от времени подсказывала ему, что для помолвленного человека они слишком теплы. К концу первой недели он думал о том, как быстро крепнет их дружба. Что говорить, Элизабет ему нравилась. Его всегда привлекали миниатюрные девушки. И потом она такая смелая, такая веселая, хотя живется ей тяжело. Наконец, они с ней похожи, с ней очень легко. Клару он любил. Но между ними вечно что-то стояло. Она ворчала, часто обижалась. С Элизабет, говоришь, как с самим собой, без всех этих предосторожностей. Вероятно, дело в том, что она американка. Он считал, что они настоящие друзья. Должно быть, авторы имели в виду именно это. Да, не иначе. Тогда ничего страшного нет. Тогда понятно, почему он не может провести без нее полчаса. Они понимают друг друга, вот весь секрет. Успокоившись, он уснул но на утро совесть одумалась. Честному человеку трудно ощущать, что сердце его сместилось с пути. Неужели он плохо ведет себя по отношению к Кларе? Неприятная мысль, он никак не отвяжется. Он вынул фотографию и стал на нее смотреть. Поначалу, как ни странно, она только подтвердила мысль о прелести Элизабет. Фотограф придал Кларе излишнюю суровость. Он попросил ее облизнуть губы и победно улыбнуться. А получился какой-то оскал. Красивая, да, величавая, пожалуй. А вот приветливости нет. Но гипноз — это гипноз. Если смотреть на фотографию часто, мало-помалу убедишься, что любовь твоя так же горяча, как полгода назад, когда ты сделал предложение и буквально летал по воздуху. Смотрел он чуть ли не весь день и к ужину успокоился. Клару он любил, с Элизабет дружил. Это совесть приняла. К тому же было воскресенье. В свободный день на чужби не только и думай о любви. Для верности он решил прогуляться при лунном свете. Гуляя, он то и дело вынимал фотографию. В последний раз он извлек ее, выйдя из-под большого дерева, а вынув, прошептал «Клара». Рядом кто-то вскрикнул. Облокотившись на калитку, неподалеку стояла она сама.